Глава седьмая. Едва Эммануил приехал домой, как ему подали письмо. Оно было писано тем же почерком, как и первое, только на этот раз было подписано Юлией Ловелли. Она объявляла Эммануилу, что так как он поспешил исполнить ее первое желание, то она считает долгом приехать завтра поблагодарить его за эту любезность. Господин Дебрион не мог более сомневаться в намерениях Юлии, Если бы только в этом заключалось его честолюбие, то он мог, ложась спать, сказать себе, «Да, она влюблена в меня». Но Эммануил бросил распечатанное письмо на пол и сказал своему человеку, «Если завтра утром приедет сюда дама и скажет или не скажет своего имени, ты впустишь ее и доложишь мне». Он отпустил слугу, и вместо того, чтобы лечь, Эммануил уселся за неоконченную работу и всеми мыслями отдался своим занятиям. Так что десять минут спустя он совершенно забыл и письмо, и Юлию. По временам он перечитывал вслух написанное, и потом снова наступала мертвая тишина, среди которой слышался только ровный стук маятника и легкий скрип пера. Иногда под окнами его раздавался стук кареты, но труженик, казалось, до того привык к подобного рода явлениям, что не обращал на них ни малейшего внимания. Тот, кто знал Эммануила только по наслышке и по заслугам, был бы удивлен убранством его кабинета. Но кто его видел и кто мог заметить в нем аристократические наклонности, не удивился бы, увидев, что они-то и руководили им в соединении вкуса и комфорта в своем жилище. Эмануил был пэром Франции. Его строгая честность, благородство, искренность и высокая нравственность были двигателями его политической деятельности. Принадлежа к оппозиционной партии, он был не только сильным, но и просвещенным ее представителем, который, изучив хорошо прошедшее, легко разрешал все важные и трудные задачи, относящиеся к будущему. Судя по этому только, говорим мы, можно было вообразить его уже пожилым человеком, занимающим квартиру скромную и простую, как и его привычки, тогда как в действительности он работал в кабинете, украшенном золотом, шелком и полном благовония, подобно будуару женщины. Где причина такого кажущегося противоречия? В том, что Эммануил в совершенстве понимал великое и прекрасное во всем, в мебели и в политике, в искусствах и в нравственности? Он до того был уверен в прочности своей репутации, что не боялся отдаваться своим наклонностям и вкусам. Он спал не более трех-четырех часов, но спал на мягкой и роскошной кровати. Он не допускал, чтобы суровость нравов простиралась до истязаний. Он редко пользовался удовольствиями жизни, но когда отдавался им, то отдавался весь. Он не понимал возможности под предлогом серьезных занятий и своего политического положения платить скукою и лишать удобства тех, кому приходило желание посещать его. Напротив, ему хотелось, чтобы тот, кто бывал у него, какому бы сословию он ни принадлежал, не встречал бы противоречия своим привычкам и своим вкусам, сидел бы в мягких креслах и покоил свои глаза на изящной обстановке его комнат но ну, может быть, подумаете вы, что эта роскошная квартира пользовалась посещением женщины, которой личность хозяина и его положение могли внушить, и страсть, и желание?» «Вовсе нет». Эммануил не имел интриг, и не потому, что он презирал женщин. Нет, а потому, что он любил и боялся их в одно и то же время. «Он сознавал, что две сильные страсти не могут жить в одном и том же сердце». Сердце же его, равно как и душа, принадлежали политике, а следовательная любовь была для него иногда развлечением, но чаще – простой забавой. Ему представлялось много случаев овладеть привязанностью женщины, но он не пользовался ими, как и не искал их. К тому же он боялся, чтобы не подчиниться тому влиянию, которое умная и порядочная женщина могла бы иметь над ним. Презирая ложь и чувствуя себя нерасположенным любить, он не решался клеветать на себя. Поэтому-то он жил, не имея любовницы, хотя и не обходился без женщин. Он любил их, но так, как их любил Наполеон I, как их любят все великие умы, занятые исключительно великими делами, и которые убедили что любовь служит всегда препятствием к достижению честолюбивых целей. Как торопливый путник, не видящий еще цели своего путешествия, срывает по временам цветы, встречающиеся ему на дороге, и упивается их ароматом, так и Эммануил по временам оставался женщиной. И точно так же, как он имел прекрасные вещи, так он встречал прелестнейших женщин. Понятно, что из того разряда, где красота физическая, есть единственное их достоинство. Теперь, когда читатели узнали короче Эммануила, им не нетрудно будет объяснить себе его равнодушие к Юлии Лавели. И потому-то утром, приехавши к нему, она встретила в нем не просто только неприятеля, но равнодушнейшего из смертных. А между тем она была прекрасна. Эммануил видел ее вчера впервые. Видел издали при блеске свеч в бальном костюме в оперной ложе, окруженной цветами. Теперь она предстала пред ним просто одетую, почти завернутую шалью, и все-таки должен был сознаться, что красота была ее неотъемлемой принадлежностью. А того-то он и встретил ее с чувством невольного удивления, усадил ее и сел рядом с нею. «Я должна вам показаться безумной», сказала она, свободно разваливаясь в кресле, как будто она уже давно знала Эммануила, Но в словах и движениях ее проглядывала скорее утонченность светской женщины, нежели обыкновенная свобода камелии. «Где же тут безумие?» — спросил он. «Напротив, я вижу в вашем посещении только доброту снисхождение к затворнику, который сам никогда бы не осмелился явиться к вам. По той причине, что вы никогда не обратили бы на меня внимания. О, ваш образ мысли о женщине мне известен». «Но ведь мой образ о женщинах весьма лестный для их самолюбия». «Материально, может быть, но вы не признаете за ними силы нравственного влияния». «Иногда да. Я жду только случая, чтобы изменить мое мнение», — сказал Эммануил, вглядываясь в Юлию и думая в то же время, что любезность в разговоре с хорошенькой и молоденькой женщиной еще ни к чему не обязывает. — Позвольте заметить, что вы говорите неправду, и остаться при убеждении, что если бы вам встретилась женщина не совсем обыкновенная, то вы не только не полюбили бы ее, но постарались бы избежать всяких с нею сношений. — В таком случае, — возразил Эммануил, — как же вы тут здесь? Ведь, если я не ошибаюсь, вы принадлежите к тем женщинам, от которых я бегу. — Быть может, господин Дегриш был вчера в вашей ложе. Он вам говорил обо мне? «Да. Что же он сказал?» «То, что я уже и сам знал, что вы прекрасны, и что я узнал сейчас, что вы умны. Однако и пяти минут не прошло, как мы разговариваем, а вы уже солгали два раза. Это слишком даже для дипломата, в особенности же имея дело с женщиной. Что же он мог мне сказать?» «Что у меня бывают любовники? Разве вы это скрываете?» Конечно, нет. Я и не сержусь за это, но кроме того, он сказал вам, что письмо, которое вы получили, было писано мною. Он так думал. И, как видите, он не ошибся. Не говорил ли вам, Маркиз, еще чего-нибудь? Нет. Кажется, вам изменяет память. Впрочем, это меня не удивляет. Женщина подобная мне остается всегда незаметным явлением в жизни такого человека, как вы. Ну, так и быть, я помогу вам припомнить. Он говорил вам, что я увлекаюсь знаменитостями, а, следовательно, не могла не полюбить вас. Он вам пересказал наш разговор? Нет, но я слишком хорошо знаю маркиза, чтобы не угадать, что он говорит обо мне. В таком случае вы угадали. После этого вы подумали, этой женщине хочется завербовать меня в число своих поклонников, потому что весь Париж занят мною это связь, как и другие мною отвергнутые, также бесполезные, для которой я потеряю напрасно время. Поэтому-то вы не решались принять меня, не правда ли? Скажите мне откровенно, вы не в палате. Да, вы правы. А если вы и приняли меня, так только потому, что через два дня вы намерены уехать из Парижа и, следовательно, рассчитываете избежать дальнейшего знакомства. Этого я не могла угадать, это мне сказали». «Тем не менее, это справедливо». итак вы приняли меня из любезности», — продолжала Юля, устремляя на него свои черные большие глаза. «А потому и желали, быть может, чтобы я вас оставила как можно скорее». Час тому назад эти слова могли еще иметь смысл истины, но теперь они далеки от нее. «Это фраза дипломата или джентльмена?» «Джентльмена». «В таком случае поговорим откровенно». «Вот уже три месяца, как я люблю вас и люблю до да, безумия!» «Вас удивляет, что женщина решается на признание, которого не отважится сделать иной мужчина?» «Но взамен скромности я отличаюсь откровенностью!» «Я давно хотела приехать к вам и не решалась, но сегодня не могла долей противиться желанию сердца!» «Я хотела испытать себя и обрекла себя на уединение!» Я рассталась с моим любовником, которого до этого времени обожала. Я хотела видеть, к чему приведет скука. Заставит ли она меня опять броситься в омут прежних удовольствий? Или любовь к вам преисполнит мое существование до того, что я забуду весь мир? Я обрекла себя». Продолжала Юлия, сопровождая эти слова улыбкой и таким взором, который доказывал, что это испытание стоило ей немало страданий. «Я обрекла себя на трехмесячное вдовство, и вот вчера был последний день моего испытания. Я не изменила себе, и, уверенная теперь в своем чувстве, я пришла высказать вам мою любовь». Положение Эммануила было затруднительно. Поверить слепо словам Юлии было бы глупо, обойтись с нею, как с другими, подло, ибо могло быть, что она говорила правду». К тому же молодость, какой бы Кираса и не прикрывалась от любви, никогда не устоит против ее обольщения. Тем более, что раздумав хорошенько, можно было понять, что Юлия не могла же говорить о чувстве, если бы она не питала в самом деле и если бы не была увлечена истинною страстью и желанием. Правда, по словам де Грижа, такого рода выходки были ее обыкновенной тактикой, но в словах, сказанных ею Эммануилу, было столько искренности, вдохновения, откровенности. Они сопровождались такими многозначительными взглядами и улыбками, что невольно поселили в его душе и сердце какое-то непонятное влечение к этой женщине, и он в ответ на ее признание протянул ей обе руки. «Что бы то ни было», — думал он. «Обманываюсь ли я или нет? Во всяком случае, я не принимаю на себя большой ответственности и никогда не захочу более того, чего сама она пожелает». Раздумывая таким образом, Эммануил смотрел на Юлию. Она казалась ему обольстительной. Юлия заметила произведенное впечатление и продолжала. «Послушайте, Эммануил!» «Вы одиноки, у вас нет ни родных, ни друзей, потому что те, кто удивляются вам, не могут быть вашими друзьями. Вы ничего и никого не любите, кроме славы, потому что вы чистолюбивы. Но слава – это одна из тех любовниц, которые, как мисс Алина, устают часто, но никогда не присыщаются. Это одна из тех страстей, которые овладевают, но не покоряются». «Нужно же вам любить кого-нибудь, кто бы стоял между ею и вашими друзьями, кто бы любил вас, удивлялся вам, принадлежал вам, кто бы мог быть вашим рабом, кого бы вы могли и оставлять, и привлекать опять, смотря по желанию, кто бы развлекал и утешал вас. Но я буду всем этим. Хотите ли вы?» И так как Эммануил не отвечал, она прибавила. «Я знаю, вы не можете вдруг полюбить меня, как равно и то, что моя сегодняшняя выходка удалит еще более ваше чувства и доверенность ко мне. Но испытайте меня, потребуйте от меня жертвы, и я принесу ее вам не только с восторгом, но и с благодарностью». «В таком случае я попрошу вас одно», — отвечал Эммануил, поднося губам своим прекрасную руку Юлии. «Позволение пересказать вам вечером у вас то, что вы говорите здесь, и послезавтра уехать». «Если вы поедете вместе со мною?» В глазах Юлии блеснула радость. «Приезжайте», — сказала она. «В девять часов, но не вздумайте сказать, что вы не любите меня». «Я останусь до следующего дня, уверяю вас в противном. Согласны ли вы?» Вместо ответа она протянула ему свои губы. Сердце его билось сильно, ибо в этой женщине было все, чтобы возбудить желание, которое могло обмануть и душу, и чувство, и заставить верить в ее любовь. «Согласна! Да-да, согласна!» — отвечала она. «О, как мы слабы!» — проговорил Эммануил, сжимая Юлию в своих объятиях и ощущая под прикрывающей ее грудь шалью страстный трепет. «Я клялся никогда не любить женщины, а если бы и случилось, то никогда не говорить ей об этом. И что же, до сих пор я держал клятву!» От того что до сих пор ты не встретил женщины, которая бы любила тебя как я, мой Эммануил, возразила Юлия, как будто увлекаясь до самозабвения. От того что ни одна женщина не сказала тебе того, что говорила я, прибавила она, закрыв глаза, придавая сладострастной неге. «Ну что я скажу тебе сегодня вечером? Казалось, Юли изучила до совершенства все, что могло физически и нравственно обольстить человека, омрачить его рассудок и отдать его на жертву страсти. Эммануил был так уверен в своей способности владеть ими, что когда он остался один, он, так сказать, испугался этой сцены, почувствовав непреодолимое влечение к этой женщине. Но что было хуже всего, так это сознание в испытываемых ощущениях. Он видел себя побежденным силой наслаждений, он преданный науке и труду. Ее посещение, против которого он считал себя непобедимым, оставило его нравственно уничтоженным, без вали, без энергии, без решимости. Ее присутствие заразило в воздух его комнаты таким ароматом сладострастия, что он сжег его грудь. Она оставила его в том страстном состоянии, в котором только и может быть человек убежденный, что женщина, которую он держал в своих объятиях, та самая, которую он любит или будет любить всеми силами души. Она достаточно высказалась ему, чтоб он знал, с какой богатой натурой ему придется иметь дело, и распалила его воображение настолько, сколько было нужно, чтоб его и ум, и сердце могли, судя по действительности, увлечься мечтой о будущем до иступления. «Что, если я влюблюсь в нее?» — было первую мыслью Дебриона, когда уехала Юлия. Но когда она садилась в карету, то туалет ее уже был приведен в порядок. Лицо спокойно, как будто она вышла из модного магазина, и в голосе, когда она приказывала кучеру, не было заметно ни малейшего волнения. «В Министерство внутренних дел!» — сказала она. Через четверть часа карета остановилась у подъезда, и Юлия отдала сама письмо швейцару, которое он тотчас же отнес к секретарю министра.